визитный билет без даты, в котором Доршак просил Пушкина принять всего. Никаких анонимных писем к поэту шеф жандармов в комиссию не представил. Причины известны. Бенкендорф хорошо понимал. Окажись, анонимные письма к Пушкину в комиссии их бы исследовали, и тогда, возможно, стал бы известен автор или авторы. Им или соучастникам анонимной комбинации пришлось бы отвечать на вопросы, а так, не было писем и не было вопросов. На день раньше комиссия еще раз нашла дело ясным, что и требовалось от нее, и решила не оскорбить госпожу Пушкину требованием изложенных в рапорте аудитора Маслова Принятием от нее объяснений. Вот такая трогательная забота комиссии о Вдове Пушкина. Из справки по делу. Дело о дуэли было начато судом 3-го и окончено 19 февраля 1837 года. В аудиторский департамент. Она поступила на ревизию 11 марта. Подсудимые поруччик барон Дантес де Геккерин и подполковник Данзас содержались под арестом. При ревизии дела в штабе гвардейского корпуса замечены следующие недоработки и упущения по нему. Не была допрошена Наталья Николаевна, жена Пушкина, по обстоятельствам, вытекающим из собранных материалов. Не записки к ней поручика Геккерина. Не взято надлежащее свидетельство о смерти Пушкина. Не был приглашен в суд переводчик французского языка, а переводы писем и записок, сделанные членами комиссии, имели много ошибок и неточностей. В этой связи возникло основание направить дело на доследование. Однако генерал-адъютант Бестрон, посоветовавшись, как мы думаем, с Минкендорфом, решил направить дело в таком виде, как оно есть, так как главное преступление подсудимых достаточно объясняется. С материалами дела ознакомились высшие военные должностные лица и письменно изложили свое мнение по нему. Так командующий первой гвардейской керосирской бригадой генерал-майор барон Мендорф, соображаясь с милосердием государя императора, полагал лишить подсудимого поручка барона де Геккерина чинов и дворянства, Разжаловать его в рядовые, без выслуги, и потом определить в кавказский отдельный корпус. Подсудимого выдержать в крепости в каземате 6 месяцев. Относительно подсудимого Пушкина, которого не было в живых, Мейндорф считал подлежащим наказанию в равной степени с поручиком Геккериным. Граф Апраксин считал, что Пушкин обоснованно подозревал поручика Геккерина в неприличном поведении по отношению к своей жене. Он указывал, что тот даже после свадьбы с Екатериной Гончаровой не прекратил дерзкого обхождения с женой поэта и тем самым давал повод к поддержанию мнения в обществе, задевающего честь Александра Сергеевича. Для выяснения именно этих обстоятельств, по мнению графа, военно-судебная комиссия обязана была опросить супругу Александра Сергеевича, но не сделала этого. Далее Апраксин подчеркивал, что Пушкин также подозревал отца Дантеса в сочинении анонимных писем. Относительно Данзаса, Граф полагал необходимым наказать его содержанием в крепости сроком на 4 месяца на Гауквахте с возвратом на прежнюю службу. Командующий отдельным гвардейским корпусом генерал-лейтенант Бистром находил Дантеса виновным в противозаконном вызове Пушкина на дуэль.